Если он свалится, это будет самое мирное решение всех проблем. А Би желала мира превыше всего. Она не сомневалась, что дедек, отец ее ребенка, в жизни всякое бывает. Она его не помнила и сейчас не делала никаких усилий, чтобы его запомнить, узнать его в следующий раз, если в следующий раз будет. Он ей был совсем ни к чему. Она отметила что тело детька уже стала почти совсем зеленым. Значит, ее диагноз оправдался. Он свалится с минуты на минуту. Би грезила на его. и привиделась маленькая девочка в накрахмаленном белом платье, в белых перчатках, в белых туфельках, державшая собственного белоснежного пони. Би завидовала маленькой девочке которая сумела сохранить такую незапятнанную чистоту. Би пыталась догадаться, кто эта маленькая девочка. Дедёк свалился беззвучно, обмякнув, как мешок с угрями. Дедёк очнулся на койке космического корабля. Он лежал на спине. Свет в каюте слепил глаза. Дедёк начал кричать, но у него накатила такая дурнота и головная боль, что он замолк Он кое-как поднялся на ноги, цепляясь за алюминиевую стойку койки, чтобы не упасть. Он был совершенно один, кто-то натянул на него его прежнюю форму. Поначалу он подумал, что его запустили в космос. Потом он заметил, что через открытый входной люк видна твёрдая земля. Дедёк выбрался наружу. Его тут же вырвало. Он поднял слезящиеся глаза и увидел, что находится или на Марсе, или очень похожем на Марс месте. Была ночь. Железная равнина была утыкана шеренгами и рядами космических кораблей. На глазах у детька шеренга кораблей длиной в пять миль оторвалась от космодрома и с музыкальным гудением уплыла в космос. Залаяла собака, и лайб ходил на удары громадного бронзового гонга. Из ночной тьмы, неторопливой рысой, выбежал пес, громадный и опасный, как тигр. — Казак! — крикнул из темноты голос. Услышав команду, пес остановился, но скаля длинные влажные клыки не давал пошевельнуться детьку, который стоял, прижавшись к стенке корабля. К ним шел хозяин казака, светя себе пляшущим лучом карманного фонарика. Подойдя к дядюку на расстоянии нескольких метров, он повернул фонарь вверх, держа его под своим подбородком. Резкий контраст света и тени превратил его лицо в дьявольскую маску. — Привет, дядюк! — сказал он. Он выключил фонарь, встал так, чтобы на него падал свет из корабельного люка. Он был высок, пренебрежительно вежлив, на редкость самоуверен. На нем были ботинки с квадратными носами и кроваво-красная форма воздушного десанта, морской лыжной пехоты. Оружия при нем не было, только офицерский стек длиной в один фут. — Сколько лет, сколько зим, — сказал он. Он сдержанно улыбнулся, сложив губы сердечком. Говорил он, распев высоким тенором с переливами, как в песнях швейцарских горцев. Дедёк понятия не имел. Кто это такой? Хотя, судя по всему, человек не только знал его, но был добрым другом. — А знаешь, кто я, дедёк? — игриво спросил человек. У дедька захватило дух. Это же, наверное, Стоуни Стивенсон. Он самый... «Отважный друг, лучший друг детька!» «Стоуни!» — прошептал он. «Стоуни!» — повторил человек. Он рассмеялся. «О, Господи! Сколько раз я желал быть на месте Стоуни! И сколько раз мне еще захочется быть на месте Стоуни!» Земля сотряслась. В тихом воздухе закрутился смерч, Соседние корабли со всех сторон взметнулись вверх и скрылись из глаз. Корабль-дедька теперь стоял в полном одиночестве на целом секторе железной равнины. До ближайших кораблей был теперь не меньше полумили.